Дон Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами, прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не человек из плоти и крови, а каменное изваяние. И так безмолвно и медленно проехали они около двух миль, пока не добрались до поляны, которая показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть валам и покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден поблизости, есть другая долина с более густой и лучшей травой, чем та, где они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят, и они снова продолжали свой путь. В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом шесть или семь человек, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их догнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли волы, а верхом на мулах — каноников, и с желанием поскорее добраться для сиесты на постоялый двор, отстоявший меньше, чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших оказавшийся канонником Толедо и господином всех, которые его сопровождали, видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки Куадрильеросов, Санчо Панса, Ресинанта, священника, цирюльника и главным образом Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого человека». Хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки квадрильеросов, что должно быть это какой-нибудь окаянный грабитель больших дорог или же другого рода преступник, карать которого надлежала святой Эрмандаде. Один из караульных, к которому он обратился с этим вопросом, ответил следующим образом. «Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кавальера...» Спросите его самого, так как мы этого не знаем. Дон Кихот слышал разговор и сказал, «Быть может, вы, милости ваши, сеньоры рыцари, люди, сведущие и опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о моих несчастьях, если же нет, мне не зачем утомлять себя рассказом о них». Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие вступили в разговор с Дон Кихотом Ломанческим, они поспешили так ответить, чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота канонник сказал ему, «По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в «Сумулус виль-альпанду», так что, если суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете». «В добрый час», — ответил Дон Кихот, — — Раз это так, сеньор Кавальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке очарованного вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я — странствующий рыцарь, и не из тех, чьи имена Слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в своих летописях. Я из тех что на и на зло, самой зависти и всем магам, сколько бы их ни произвела Персия, браминов Индия и генософистов Эфиопия внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило примером и образцом для грядущих веков, и странствующие рыцари знали бы, по чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины, и почетного апогея оружия. «Сеньор Дон Кихот говорит правду», — сказал тогда священник, — «потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а доблесть оскорбляет. Это, сеньор, рыцарь печального образа. Если вы, быть может, уже слышали о нем», доблестные подвиги высокие деяния которого будут вписаны на твердой бронзе и в вековечном мраморе, сколько бы зависть не старалась неутомимо омрачать их, а зложелательство — скрыть их. Когда каноник услышал, что и пленные, и находящиеся на свободе говорят таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не мог понять, Что это с ними приключилось, и изумление его разделяли и все ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор, сказал, чтобы все разъяснить. «Сеньоры, понравится ли вам или не понравится то, что я скажу? Но дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в полном рассудке». Он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные люди, и как он это делал вчера, прежде чем его посадили в клетку. А раз это так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован. Ведь я слышал от многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой господин, если дать ему волю, наговорил бы больше тридцати юристов». И, обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря, «Ах, сеньор священник, сеньор священник, думали ли вы, милость ваша, что я не узнал вас? Или же, что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые очарования? Так знаете же, что я вас узнал, как бы вы ни закрывали себе лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы ни скрывали ваши хитрости». Одним словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где скупость, там не уживается щедрость. Проклят будь дьявол, если б не ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микамиконе, а я был бы, по крайней мере, графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от доброты моего сеньора печального образа. «Нет значительности моих услуг. Но я вижу теперь, правда, то, что у нас здесь говорят, будто колесо судьбы и вертится быстрее мельничного колеса, и те, что вчера были наверху величия, сегодня лежат на земле». Я огорчен только из-за моих детей и моей жены. Когда они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, а не увидит его входящим простым конюхом. Все это, сеньор-священник, я сказал только потому, чтобы побудить ваше преподобие... «Посовеститься, так дурно обходиться с моим сеньором, и смотрите, остерегайтесь, не потребовал бы у вас в будущей жизни бог отчета за это заточение моего господина, и не обвинил бы вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и делать добро в то время, когда он находился в заключении». ко мне эти лампы», — сказал тогда цариульник. — Как? И вы тоже, Санчо, член братства вашего господина? Как же в бог мне сдается, что и вам придется сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту тяжелели вы его обещаниями и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так сильно желаете. — Ничем я... «Не отяжелел», — ответил Санчо. «И не такой я человек, чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля. Хотя я и беден, я старый христианин и никому ничего не должен. Если я желаю островов, другие желают кое-чего другого, да еще похуже. И каждый сын своих дел, и, будучи мужчиной, я могу сделаться папой» а тем более еще губернатором острова. К тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому раздать их. Обратите внимание, как вы говорите, милость ваша, сеньор цирюльник, потому что не вся сила в том, чтобы брить бороды. И есть разница между одним и другим Петром». — Говорю это потому, что все мы знаем друг друга, и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость. А что касается этого очарования моего господина, правда известна Богу, и пусть все остается, как оно есть, потому что разворачивать еще хуже. Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими рассуждениями не обнаружил того, что царюльник и священник так тщательно старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника проехать с ним немного вперед, и тогда он объяснил ему тайну, посаженного в клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят.